Глава 44. о г р ы В э р и и было множество монстров, и огры были одними из сильнейших гуманоидных монстров. Они обладали сопротивлением к магии и толстой кожей, что сводило на нет любые физические атаки. Они также были довольно умные, так что для того, чтобы победить их, придется изрядно помучиться. Среди огров были даже особи, владеющие магией. Гильдии классифицировали монстров Эрии по их сложности, чтобы наемники могли победить монстров соответствующего ранга. Орки находились примерно около ранга Е, а огры ранга А. Сонмин никогда не участвовал в м и с т и я х по устранению огров. Они были слишком сильны для него. Знания прошлой жизни очень важны. Огры. Сонмин коснулся подбородка. Тестовая миссия для подтверждения его навыков касалась огров. Поступила информация касательно огров лесу близ Бехенгеру, и сельские подали запрос на их уничтожение. Вам действительно нужно ехать со мной? Они ехали внутри повозки. Через какое-то время Сон Мин задал вопрос Люду, сидящему напротив него, на что тот улыбнулся во весь рот. Я не занят, так что спросил главу, можно ли мне увидеть тебя в деле? Подозреваете, что я могу что-то натворить? Нет, дело не в этом. Твоя ора вчера была реальной. Просто любопытство, можно так сказать. Я глава, да и все остальные тоже. Всех нас гложет любопытство. После этих слов он засмеялся. л ю т был свободным наемником и не состоял в отряде, так что свободного времени у него хоть отбавляй. Сон Мин испытывал затруднения из-за столь дружелюбного отношения Люда к нему. Он знал Люда, видел его несколько раз в прошлой жизни, но никогда не контактировал с ним. С р а н г о в ы й Люд был ф и г у р о й вне его мира. С р а н г о в ы й ц р а н г о в ы й Сон Мин не имел к нему никакого отношения. Бар на первом этаже. Сон Мин был одним из тех людей, что выпивали там вместе с девушками. Наблюдая за в ы с о к о у р о в н е в ы м и людьми, такими как Люд, он завидовал им, но слишком боялся что-то сказать. И теперь этот человек был вежлив к нему. Он не знал, что планировал Люд, но тем не менее Сонмин не стал гнать его. Люди не могут жить в одиночестве. Сонмин осознал это на горе м у ш и Этому ему научила Сого. Я не сомневаюсь в твоих способностях, но ты еще молод. И если не ошибаюсь, прошло лишь четыре года с своего появления. Так вы волнуетесь, что я могу совершить ошибку? Да. Не обижайся, но президент и я хотим убедиться в твоей безопасности. Не часто к нам захаживают такие люди, как ты. Его интерес вызван не только любопытством и дружелюбием. Сон Мин посмотрел на Люда, после чего перевел свой взгляд наружу. Пейзаж был приятным. Ты молчалив для своего возраста. Ты всегда такой? Да, не совсем правда. Просто таков результат штрафа молчания. Он привык к этому. На горе с о н м и н многому обучился и получил, но не все результаты были положительными. Он хорошо натренировал свое о с я з а н и е да так, что кожа чувствовала м а л е й ш и е изменения в в о з д у х е Но поскольку остальные чувства были отключены, они слегка притупились. К тому же ему не хватало реального боевого опыта. Из-за одиночества на горе, из-за того, что нельзя было сражаться со стальными практикантами. Конечно, у него все еще был опыт прошлой жизни, но нынешний и прошлый Сон Мин были совершенно разными людьми. Он никогда раньше не сталкивался с ограми. Он не мог больше полагаться на прошлый опыт. Ты раньше сражался с ограми? Никогда даже не видел. Когда солнце садилось, он миновал двери. Со слов Люда, чтобы достичь леса, им придется потратить на дорогу еще полдня. У меня есть базовая информация о них. В таком темпе к ночи мы прибудем к месту. Устраивает? Спросил Люд, а после добавил: Мы отдохнем денек в деревне, что выдал этот запрос. Если огры нападут ночью, нам нужно быть готовыми. Люд не нервничал, в отличие от Сун Мина, он уже давно был с рангом. Вероятно, у него имелся опыт подобных ситуаций. Огры не похожи на типичных монстров. Например, есть некоторые способны е использовать магию. Я знаю. Это хорошо. Не сообщалось, что тут есть огры з а к л и н а т е л и но лучше узнать об этом заранее. Хотя я здесь и для твоей защиты, но помогать тебе заданиям я не собираюсь. Если ты окажешься в смертельной опасности, вот тогда и вмешаюсь. Я знаю. Ответил Сон Мин. Солнце уже село, а повозка продолжала свой маршрут. Люд открыл свою сумку и достал оттуда кусок хлеба. Вероятно, это была пространственная сумка. Люд поделился с Сон Мином. Это был обычный тыквенный хлеб, но после удаления штрафа вкуса для Сон Мина оно было невероятно вкусным. Ты используешь боевые искусства? У тебя есть оружие? Да, я использую к о п ь е к о п ь е Это хорошо. Я использую меч. Если бы меня спросили, я бы ответил, что не хотел бы сражаться с человеком с копьем. Это довольно трудно. Люд все продолжал говорить с Сон Мином, хотя не похоже, что сам Сон Мин был заинтересован в этой теме. Он уже знал, что Люд пользуется м е ч о м Человек ты вроде хороший, но такой скучный! Проворчал Люд после недолгого разговора. Сон Мин же на это лишь горько улыбнулся. Я немного молчаливый. На самом деле, люди, которые произносят эти слова, имеют в виду совсем иное. Обычно они просто не хотят разговаривать с тобой. Это не так. Я шучу. Лют рассмеялся над своей же шуткой. Ночью повозка прибыла к месту. Лют отправился к главе деревни и передал ему Сон Мина. Глава недоверчиво посмотрел на Сон Мина. Он выглядит молодым. Между возрастом и навыком нет никакой связи. Этот парень может в мгновение убить всех в этой деревне. Он с м е х н у л с я Люд. Головой был бородатый старик. Он слегка вздрогнул после заявления Люда и теперь уже с опаской посмотрел на Сонмина. Тот слегка поклонился главе. Хм. Я приготовил вам комнату. Если вы голодны, мы также можем дать немного еды. Спасибо. Глава провел их в пустующую комнату дома. Люд спросил Сон Мина: "Хочешь выпить? Нет. Почему? Это из-за того, что ты молод? Это не смешно. Что ты за наемник, раз не пьешь?" Пожаловался Люд и вынул из сумки большую бутылку пива. "Это тебе только в пользу. Выпивка успокоит твой разум." Пробовнил Люд и открыл бутылку. Сон Мин сел, глядя на него. Разве мы не должны стоять на страже? Почему это мы должны заниматься этим? Лю допустил бутылку. Запрос поступил на устранение огров, а не на то, чтобы стоять на страже деревни. Если они доплатят нам, я еще подумаю об этом. Но нет никакого смысла заниматься тем, о чем они нас не просили. Сон Мин понял, ведь он тоже наемник. Единственное, что движет н а е м н и к о м это деньги. Засмеявшись, Лют еще раз выпил. Сонмин снова кивнул, соглашаясь с его словами. Произойдя это несколько лет назад, он бы не задал этот вопрос. Но теперь он вспомнил слова Сого о вещах, которые не должен забывать. Но он не сильно з а ц и к л и в а л с я на этом, ведь он сильно отличался от Сого, и у него не было причин становиться хорошим человеком лишь из-за того, что Сого была такой. Сого попросила его не забывать о доброте. со стороны жителей деревни не было никакой доброты. Он наемник, получивший работу и пришедший сюда для ее выполнения. Вот и все. Посреди ночи не произошло нападений. По привычке Сон Мин проснулся рано, хотя к о ш м а р ы больше не мучили его. Он все равно просыпался в столь раннее время. Люд все еще спал. Было нелепо видеть спящего из ранкового наемника, укутавшегося в одеяло. Сон Мин тихо покинул комнату. Выйдя наружу, он вдохнул прохладного воздуха. Подойдя к месту рядом с курятником, он увидел цыплят. Они только оглянулись на Сонмина. Сонмин поднял копье. Ран на зе. Он начал с основ. Потихоньку, медленно он разминал свои м у с к у л ы Хотя это просто основы, он приложил в них все усилия. Какой прилежный. Люд показался уже после того, как солнце встало. Он шумно зевнул и приблизился. Надо было больше спать. Ты устанешь, пока будем в ы с р е ж и в а т ь о г р о в Я не могу т о л к о спать. Это из-за моего храпа? Дело не в этом. Лю улыбнулся его ответу. Он посмотрел на копье Сонмина. В нем не было ничего особенного. Просто оно было очень старым. Тебе нужно оружие поновее. У меня есть запасное. О, тогда, ладно, пойдем внутрь. Люд похлопал по плечам Сон Мина. Мы должны поесть. Согласен. Он опустил копье.